Я стар, любовь моя к тебе дурман, С утра вином из фиников я пьян, Где роза дней ощипана жестоко, Унижен я любовью, жизнью пьян.